Голова седьмая. Москва. 25 лет назад. Ночь. Весна уже вошла в свои права, и чувствовалось почти летнее настроение природы. В дорогом автомобиле тихо играла музыка, двое мужчин ехали молча. Один сосредоточенно всматривался в дорогу, а другой — в себя. «Расскажи еще раз, что было в тот день». — попросил пассажир водителя. «Игорь Станиславович, удрученный и устало начал Семен Я прошу вас, вы сами себя извели, меня и свою службу безопасности. Сколько можно?» Она поменяла фамилию пропала. Ни под старой, ни под новой она нигде не появлялась. Все аэропорты, вокзалы и даже станции автобусные знают, если придёт покупать билет, сообщить вам. Следим за всем, чем можем. Но нет её нигде. «Недвижимость не покупала, не привлекалась, и морги все я объезжаю, как только неопознанный труп девушки находят. Я уже смотреть на покойников не могу. Вы понимаете, я спать не могу. С чего вы взяли, что она с собой покончит? Если бы она хотела покончить с собой, то не меняла фамилию, а просто пошла бы и сбросилась с крыши, порезала бы вены, утопилась». Мужчина еще что-то хотел сказать, но был прерван. «Прекрати!» «Слышать не хочу!» «Она жива, я чувствую!» «Расскажи, что было в тот день», — орал Игорь. «Да что было?» Сердце у нее на куске разлетелось. В обморок упала, в себя долго не приходила. Рыдала, с ума сходила. Больно ей было, понимаете? «Больно!» — тоже начал повышать голос он. «А еще страшно. Она чего-то испугалась. Больше ничего не знаю. Я поддерживал, как мог. Просил дождаться вас. Сказал, что вы просили не принимать решений без вас. Она оказалась невменяемой». Почему ты ушел? Как ты мог бросить ее в такой момент? Как мог! Ей было плохо, ты понимаешь, плохо! Орал пассажир. А как бы я остался? Она прогнала. Ей кто? Муж, парень, любовник! На каких основаниях мне оставаться? Она сказала, что ей хочется побыть одной. Что я должен был делать? И в конце концов, это я ее бросил. Это я ей больно сделал. Парень еще что-то хотел сказать, но вовремя закрыл рот. Он схватился за руль и сильно его сжал. Игорь изменился в лице. Оно превратилось в безжизненную маску. Мужчина отвернулся к окну и стал всматриваться в черное стекло. Мелькали силуэты придорожных деревьев. В машине опять повисла тишина. Она была звенящей, мучительной и давящей. Водитель сделал музыку громче. Ночная трасса была свободной. Машина неслась в сторону города из аэропорта. За окном мелькали преображенные зеленой дымкой деревья. Воздух был влажный, приятно бодрящий. Семён приоткрыл окно. Ему нужен был глоток свежего воздуха. Уже не первый раз он забирает своего начальника из аэропорта. Но после того, как Нина исчезла, с каждым разом делать это становилось все труднее и труднее. Он понимал, что у Игоря сейчас непростые времена. Проблемы обрушились лавиной, но тот способ, которым он заглушал свою душевную боль, его сильно напрягал. С одной стороны, Семен и Игорь не были друзьями. А с другой став невольным свидетелем и помощником в решении некоторых жизненных проблем водитель проникся к своему невезучему начальнику теплыми приятельскими чувствами. После исчезновения Нины парень много сил потратил, чтобы ее разыскать. Как мог, поддерживал Игоря. В его голове навсегда запечатлелся тот вечер, когда он привез ее из аэропорта в последний раз. Обстоятельства и все мельчайшие детали он не один раз рассказывал Игорю в службе безопасности. Сам для себя пытался как можно точнее восстановить события того вечера, только все усилия не увенчались успехом. Теперь Семён грустно вздыхает, когда приходит СМС от Марии, которая просит забрать начальника из аэропорта. Все разговоры известны, маршрут изучен, все окружение Игоря не одобряет его поведение, но как-то облегчить, помочь ему никто не может. «В гостиницу», — предпринял попытку изменения привычного хода вещей водитель. Пассажир никак не отреагировал. Уже въехав в город, раздался приказ заднего сиденья. «Остановись здесь и подожди». За окном виднелся вход в алкогольный магазин. «Может, хватит? Вы не мальчик так пить?» — спросил водитель. Семён не один раз обсуждал с Машей, что возраст, стресс и алкоголь — это не лучший набор для здоровья сердца. И волновались, что может случиться непоправимое. «Ты даже не представляешь, каково мне». Я все потерял, понимаешь, все, зарычал Игорь. Вы живы, а значит, у вас еще все впереди, если идти вперед, а не тонуть в болоте, а в вашем случае в бутылке, отчеканил Семен. А зачем мне идти? Отец умер, и мой бизнес, который я с таким трудом ставил, отдал новоиспеченному брату, который когда-то был другом, но всадил нож в спину жена чуть не убила ребенка который ко всему прочему оказался не мой мать чуть не умерла от увиденного еле откачали любимая единственная женщина на свете которая нужна мне считает меня под лицом и мерзавцем у меня ничего и никого нет я потерял друга жену ребенка отца любимую бизнес я потерял все прохрипел начальник семен начал злиться он не один раз слышал эти речи и каждый раз молчал Но в этот раз промолчать не смог. Я не буду жалеть, потому что кто-то ничего из того, что вы перечислили, и не имел никогда. Я с роддома попал в детдом, и у меня не было матери, отца, брата, даже друга. И то не было, потому что держался особняком. А про бизнес вообще молчу. Но я не унываю. Я влюбился и обязательно пойду до конца. И все создам себе сам. И вам советую. Потерять не страшно страшно больше не искать и не стараться приобрести люди ошибаются это нормально, но приходит время и оно как раз все расставляет на свои места главное его не убивать и не топить в бутылке закончил речь и отвернулся к окну парень водитель понимал что не был услышан да и все это говорить не имел никакого права он просто сотрудник ему сказали вести туда он должен вести Но как вести человека, который тебе не безразличен туда, откуда он уже может не вернуться? Подобные вечера все больше утверждали в нем мысли об увольнении. Со стороны могло показаться, что это подло. У человека и так земля из-под ног ушла, еще и он уволится. Но смотреть на то, как сильный мужчина сам себя топит и отказывается от помощи, ужасно. Игорь в очередной раз не послушал молодого сотрудника и стремительно вышел из машины. Он постоял, немного глотая ночной воздух, а потом отправился в сторону магазина. Оттуда он вышел с двумя звенящими стеклом пакетами, поставив их рядом с собой на сиденье, махнул рукой в знак начала движения и стал молча смотреть в окно. Водитель тяжело вздохнул и отправился дальше. Он знал, куда вести хозяина и был против таких попоек, но никто не слушал его и, наверное, не будет слушать и впредь. Машина затормозила возле знакомой до более многоэтажки. Игорь смотрел в окно с тоской. Тяжело дыша, он уткнулся лбом в подголовник впереди стоящего кресла и стал собираться с мыслями и силами, чтобы выйти. «Давайте в отель. Ну, хотите ко мне? Нельзя, понимаете, нельзя вам туда. Это тупик. И одному в такой момент быть тупик», запротестовал Семен. Он старался хоть как-то достучаться до разума этого мужчины. Он не хотел отпускать его. Но не всегда ребенка удержишь от ошибок, а уж взрослого мужчину и подавно». После слов водителя Игорь вылетел из машины, подхватив пакеты одной рукой и направился к подъезду. Ему вслед с тоской и состраданием смотрел участливый сотрудник его фирмы, который знал столько о жизни своего босса, сколько не знают порой друзья друг о друге. «Да, Маш, туда же», — ответил он на телефонный звонок, уже после того, как входная дверь в подъезд захлопнулась за широкой мужской спиной. «А что я мог сделать?» «Вот и я не знаю. Я говорил, я просил. Но кто бы меня слушал?» «Я понимаю тебя, и ты меня пойми. Не связать же мне его. Он начальник. Я водитель». В телефоне раздался встревоженный женский голос. Семён положил усталую голову на руль, подложил под нее правую руку, влево и он держал телефон. «Я тоже подумываю об увольнении. Двоим уходить жестоко. А что делать?» Я не хочу возить его туда, откуда он может не вернуться. А слышать он не хочет. Я с сердцем чувствую, что долго это продолжаться не может, и конец будет далеко не радостным». Мужчина сбросил вызов, вышел из машины, двор был окутан тишиной, света в окнах уже не было. Тут на нужном этаже зажегся свет. Водитель пристально посмотрел в эту сторону. Что делать, он не знал. Воздух в эту ночь был пьянящим такой тягучий, с предвкушением буйного цветения, пахло сыростью, свежестью, лопнувшими почками. Водитель постоял у машины, вглядываясь в окна и дыша весенним дурманом, потом хлопнул себя по ногам, развернулся и отправился к машине. В эту ночь он окончательно принял решение об увольнении, и теперь машина уезжала из-за двора навсегда. А в это время по опустелой квартире метался, как раненый зверь Игорь. Он не мог найти себе места, И не возвращаться сюда не мог. Зачем он приезжал в эти стены? Что он искал тут? И приносило ли ему это облегчение? На все эти вопросы он не мог ответить. Но ему казалось, что вот он вернется, а в кровати будет спать его Нина. Она набегается, соскучится и придет. Он ляжет с ней рядом, уткнется в ее пшеничную копну волос и уснёт так сладко, так мирно, как давно уже не спал. А потом они поговорят. Она обязательно его простит поверит и поможет, поддержит, ведь иначе и быть не может. Но каждый раз его встречали пустые стены, и чувство щемящей утраты становилось все сильнее, и даже крепкий алкоголь его не приглушал. А бывали дни, как этот, когда крепкие напитки лишь сильнее распаляли обжигающий пожар в груди.